Глава 9 «Не успел», — подумал Аладдин, проследив за взглядом Джафара, устремлённым в пустыню. Луна быстро садилась, и он знал, что Жасмин, наверное, уже устала ждать и ушла из сада. Ну, то есть ему невероятно хотелось в это верить, в то, что она ждала его. Но он не пришёл. И не было никакой возможности сообщить ей, что он отправился с визирем её отца в пустыню, дабы найти лампу, которая должна как-то помочь визирю овладеть всем миром, а самого Алладина сделать богатым. Хотя, если быть до конца честным, в подобное объяснение поверил бы разве что безумец. На плече привычно бормотал что-то себе под нос Абу. Молодой человек кивнул другу, и собрался было произнести какие-то ободряющие слова, как вдруг Джафар резко остановился. Аладин тоже сильно натянул поводья, чем испугал Абу и вызвал возмущение своего верблюда. Визирь всматривался в песчаную дюну. Его спутник прищурился, пытаясь понять, что так заинтересовало советника. Эта возвышенность ничем не выделялась среди остальных. Вдруг песок пришел в движение, зазмеившись между длинными ногами заметно занервничавших верблюдов. Потом он начал вздыматься, как волны в океане. Воздух наполнился низким гудящим рокотом. Земля задрожала. Верблюды отчаянно натянули вожжи, напуганные неестественными звуками и движениями. Гул стал почти невыносимым, а затем раздался страшный грохот, и прямо перед всадниками из недр пустыни возникла огромная каменная львиная голова с открытой в грозном рыке клыкастой пастью. Абу взвизгнул и обвился хвостом вокруг шеи хозяина. «Пещера чудес!» — промолвил Джафар, победно улыбаясь. «Много-много лет не находилось человека, достойного войти туда, — он повернулся к Илладину. — Но ты можешь добиться успеха там, где другие потерпели бы неудачу. — Я? — переспросил юноша. — Что в нем такого особенного? Всего-навсего обычный оборванец. Но советник султана уверенно кивнул. — Может, все же не такой уж и обычный? Джафар продолжал. Когда войдешь в пещеру, увидишь невообразимые сокровища. Золото, серебро, бриллианты и лампу. Принеси ее мне, и я сделаю тебя богатым. Но ни в коем случае не трогай ничего другого, как бы сильно не хотелось. Он сделал паузу, внимательно глядя на Аладдина. «А соблазн будет велик!» Напряженно кивнув, пленник визиря зашагал ко входу в пещеру. «Ничего, кроме лампы. Не обращать внимания на горы золота и бриллиантов. Просто взять лампу». «Ясно», — решил он, задержавшись перед входом в неизвестность. «В конце концов, ну сколько сокровищ можно спрятать в пасте, волшебного песчаного льва посреди пустыни. Аладдин поглубже вдохнул и двинулся в пещеру. Не успел он сделать и десятка шагов, как навстречу ему из глубин пещеры взметнулся порыв холодного ветра. А вместе с ним донёсся голос, который точно не мог принадлежать человеку. «Лишь один человек войдёт сюда!» — прогремел голос. «Тот, чьи достоинства скрыты в глубине! Необработанный алмаз!» В вышине засветились глаза льва. Испустив еще один испуганный вопль, Абу покрепче прижался к хозяину. Но не успел тот сказать и слова, как песок начал уходить из-под ног, неотвратимо затягивая путников в глотку льва. Аладдин отчаянно молотил руками по воздуху, стараясь сохранить равновесие, а почва под ногами будто увлекала их куда-то вперёд. Когда, наконец, движение прекратилось, рыночный вор увидел перед собой крутую шаткую лестницу. Она уводила вниз, будто в самое сердце пещеры, и чем дальше, тем расстояние между ступенями становились больше. Аладдин вздохнул. Похоже, выбора у них с Абу не было. Придётся рискнуть и пойти вперёд. «Всё равно, что скакать по крышам в агробе», — подбодрил он самого себя. «А в конце меня ждёт куда больше выигрыш, чем пара украденных яблок». Собравшись с мыслями, оборванец устремился вниз по ступеням, ускоряя темп по мере того, как увеличивалась высота ступеней. Каждый новый скачок отделял его от входа и приближал к обещанным сказочным богатствам. Наконец, совершив последний длинный прыжок, он приземлился на дно пещеры. И тут же страх и неуверенность исчезли. Его взору предстали удивительные сокровища, заполнявшие все пространство. Горы сокровищ, гораздо больше, чем Аладдин предполагал. Все вокруг сверкало и сияло, блестело и искрилось. Кучи сваленных как попало монет и драгоценностей доходили Алладину до пояса. Повсюду были разбросаны статуи из чистого золота и серебряные кубки. Он увидел лошадей и верблюдов, ткани и блюда, и драгоценные камни, сотни тысяч сапфиров, рубинов, изумрудов, столько, что хватило бы заполнить все покои дворца и все рыночные лотки в агробе. Непоседливый Абу вёл себя непривычно тихо. Маленькие глазки обезьянки едва не вылезли из орбит, не в силах обозреть расстилавшееся перед ним море богатства. Он медленно протянул лапку, чтобы потрогать огромный сапфир, который мерцал совсем рядом. Тут же пещера вокруг загрохотала. «Абу!» — осуждающий произнёс Алладин и выдрузил приятеля себе на плечо. Джафар выразился более чем понятно. Они не должны прикасаться ни к чему, кроме лампы. Медленно, осторожно, молодой человек двинулся вперёд. Глазам открывались всё новые и новые сокровища. По мере их продвижения драгоценные камни, казалось, становились всё крупнее и крупнее. Джафар не шутил, когда говорил, что богатства эти невообразимые. Уж что-что, а воображать Аладдин умел прекрасно. Но даже он не думал, что в одном месте их может быть так много. Какая-то воровская версия рая. Ну, или ада, потому что ни до чего нельзя дотронуться. Вдруг краем глаза Аладдин заметил такой большой драгоценный камень, каких еще никогда не видел. Он был установлен в нише в стене на расстоянии вытянутой руки, И весь сиял и переливался, будто просил, чтобы его взяли. У Аладдина задрожали колени, и прежде чем он успел себя остановить, парень против воли потянулся к драгоценности. Пальцы покалывало, желание потрогать камень затуманивало сознание, заставляло забыть предупреждение Джафара. В последний момент юноша тряхнул головой, словно разрушая наваждение, и отшатнулся. Не удержав равновесия, он повалился назад и плюхнулся на что-то мягкое. Повернувшись, он увидел ковёр лилового цвета. Секунду назад его тут не было. Аладдин сполз с него, встал на ноги и едва поверил своим глазам. Казалось, ковёр парит над землёй. Молодой человек нагнулся заглянуть под него. Может, под ним стоит подсвечник? «Или ещё что-то?» Но внизу ничего не было, только воздух. Ковёр просто висел в воздухе. Парень изумлённо покачал головой. «Это решительно невозможно, если только...» Рот у него открылся, глаза расширились, когда наконец до него дошло, что за ковёр был перед ним. Он слышал рассказы стариков, но думал, что это всего лишь древние небылицы. «Оказывается, нет!» «Абу, он что, волшебный?» «Всё ещё не веря», — спросил юноша. К его удивлению ответил не Абу, а сам ковёр. Просто взял и кивнул. «Ну что ж, привет!» — поражённо поздоровался Аладдин. Довольный ковёр помахал кисточками. Когда с любезностями было покончено, чудесный гобелен дёрнулся влево, потом вправо, а затем замер, указывая уголком на большой сундук. Посмотрев в том же направлении, Аладдин понял, что край ковра придавлен тяжёлым углом, и тот не в состоянии самостоятельно освободиться. «Хм, давай посмотрим, что тут можно сделать». Воришка налёг на резную стенку и отодвинул сундук. Радуясь обретённой свободе, ковёр душевно раскрыл кисточки для объятий. Абу это не понравилось. Он недовольно заворчал и попытался напасть на странный летающий предмет. «Полегче, Абу!» — засмеялся Аладдин, пытаясь успокоить друга. «Он просто нас благодарит!» Потом юноша призадумался. Ковёр был явно рад им. «Значит, он провёл здесь внизу много времени. Значит, возможно, сумеет им помочь. Ты знаешь, мы ищем тут одну лампу!» Фразу даже не пришлось заканчивать. Их новый необычный друг указал в центр пещеры. Крупные каменные глыбы образовывали колонну, устремившуюся ввысь и едва не достающую до потолка. На самом верху красовалась простая медная лампа. В полутьме пещеры она, казалось, светилась, озаряя пространство вокруг. «Не так уж и трудно», — подумал Аладдин. Пройдя по узкой тропинке между горами сокровищ, он приблизился к ряду каменных столбов поменьше, которые, словно ступени, вели к возвышению, где покоилась лампа. За ним по пятам следовали ковер и абу. «Не окажешь ли мне услугу?» — обратился воришка к ковру. «Пригляди за обезьянкой, я быстро!» Тот кивнул. Аладдин перевел взгляд на абу. «Держи свои загребущие лапы при себе!» Строго предупредил он и, повернувшись, принялся взбираться наверх. За спиной раздалось недовольное кряхтение макаки. Аладдин понимал, приятель злится, что его оставили ждать, но выбора не было. Риск чересчур велик. А сокровища и вправду притягивали, даже его самого. Издали казалось, что залезть будет не так уж сложно. Но выяснилось, что лампа стояла выше, чем думал Аладдин, и чтобы добраться до неё, приходилось перескакивать с одного шаткого столба на другой. Прыгать было несложно, а вот не задеть разнообразные сокровища, которыми были усыпаны колонны, куда тяжелее. Несколько раз Аладдин случайно касался крупных драгоценностей или слитков золота. И всякий раз пещера предостерегающе вздрагивала. Подпрыгнув в последний раз, бродяга ненароком толкнул самый крупный бриллиант, какой ему только доводилось видеть. С опаской проследив за падением камня, он облегчённо вздохнул, когда пещера не возмутилась, и обратил всё внимание на лампу. А вот Абу не мог быть столь же хладнокровен. Хоть он и обещал Аладдину, что не будет ни до чего дотрагиваться, Сдерживаться становилось всё труднее по мере того, как его карабкавшийся наверх приятель сбрасывал к его ногам одну драгоценность за другой. Пока ковру удавалось оттаскивать Абу, но тут огромный бриллиант выкатился прямо перед обезьянкой. Он мерцал точёными гранями, и этот блеск завораживал. Медленно Абу протянул лапку. Всё ближе, ближе. В этот миг наверху Аладдин уже дотянулся до сверкающей лампы и схватил её. «Ха!» — ликующе воскликнул Варишка и глянул вниз, чтобы показать добычу Абу. Увидев, что творит его друг, юноша, предупреждающий, закричал. Но было слишком поздно. Пальчики Абу сомкнулись вокруг бриллианта. В ту же секунду из недр пещеры раздался ужасающий рокот. Стены затряслись, и гигантская трещина расколола одну из них сверху донизу. Из трещины хлынула река огненной лавы, мгновенно плавящее золото и драгоценности. Через секунду она ударилась в основание колонны, за которую цеплялся Аладдин, и опрокинула её. Крик застрял у него в горле, когда пылающая лава с головокружительной скоростью понеслась ему навстречу. За миг до гибели между аладином и раскалённой поверхностью возник коврик. Спасённый парень победоносно вскрикнул. Они принялись маневрировать между падающими колоннами и потоками лавы в направлении выхода. Возглас замер на губах у Алладина, когда он понял, что Абу рядом с ним нет. Оглядев стремительно заполняющуюся расплавленной магмой пещеру, он, наконец, заметил друга, уцепившегося за кусок скалы. У подножия плескалась лава, а зверёк поджимал лапы и хвост, спасаясь от раскалённых брызг. Аладдин направил ковёр к нему. Когда они приблизились, обезьянка отпустила скалу и прыгнула в руки к хозяину. Пещера вновь грозно загрохотала. Бродяга ничего не понимал. Он взял только лампу. Больше ничего. Абу давно бросил злополучный камень. Почему же пещера по-прежнему рушится? Если только...» Прищурив глаза, молодой человек хмуро взглянул на друга. «Абу?» Вопрос остался без ответа. Обезьянка лишь передёрнула плечами и отвернулась. «Абу!» — повторил Аладдин строже. На сей раз зверёк плутовато ухмыльнулся и продемонстрировал полный рот блестящих камушков. Под суровым взглядом молодина обу выплюнул драгоценности. Ковёр во всю прыть нёсся к выходу из пещеры, но подземные толчки становились всё сильнее. С потолка сыпались камни, стены вокруг стремительно рушились. Падая в лаву, осколки скал посылали вверх огромные фонтаны жидкого огня. Виляя вправо-влево, ныряя вниз и взлетая вверх, ковер чудом уворачивался от камней и лавы, но выход был все еще далеко. Подбадривая своего нового друга, Аладдин вцепился в лампу и затаил дыхание. Длинная и шаткая лестница, по которой они спускались, исчезла. У верхних уцелевших ступеней плескалась лава. Вместо огромной пасти на месте входа зияло лишь маленькое отверстие. Прищурившись, Аладдин разглядел Джафара, чей факел будто светоч озарял путь к спасению. «У нас получилось!» — подумал Аладдин. «Вот погодите, расскажу обо всём Жасмин!» И в этот момент особенно большой камень, отвалившийся от потолка, пронёсся вниз и задел ковёр. Аладдин и Абу, больно ударившись, упали на уступ как раз перед входом в пещеру. Воришка схватил лампу, стараясь удержаться вместе с другом на скале. Джафар заметил их и подбежал. «Дай руку!» — крикнул Аладдин. «Сначала лампу!» — прокричал в ответ Джафар. «Сначала руку!» «Ты должен мне верить, Аладдин!» — велел визирь. «Давай лампу!» Уступ под юношей зашатался. Скала начала обваливаться в лаву сперва медленно, потом всё быстрее и быстрее. Абу вцепился в шею Аладдина так, что тот едва дышал. Лампа висела на поясе и билась о ноги, которые уже начали соскальзывать с уступа. Парень ухватился за стену, но понимал, что долго так не провисит. Выбора не оставалось. Да и в конце концов в эту переделку они попали именно из-за лампы. Он обещал дать её Джафару, так почему бы и не сейчас? Если промедлит, упадёт и погибнет. Подняв лампу, молодой человек протянул её визирю. — А теперь вашу руку! — А как насчёт ноги? — неожиданно ответил советник султана. С быстротой молнии он выхватил лампу и сунул в висевшую через плечо сумку, а потом наступил Алладину на пальцы. Тот закричал от боли, а Джафар повернулся и заспешил к выходу из пещеры, боясь, что тот обрушится. Юноша остался висеть на краю пропасти. Если бы он мог, Аладдин бы себя стукнул. Как он мог так попасться? Джафар ведь признался, что он был мошенником. Конечно же, он провёл его как последнего дурака. И вот теперь обманщик уходил с драгоценной лампой, а Аладдин... Остался один на один с надвигающейся смертью. Но Абу не собирался так просто сдаваться. Со злобным визгом он оттолкнулся от хозяйской головы и выбрался на твёрдую землю. Догнав Джафара, он вскочил ему на плечо и вцепился в лицо. Тот закричал и замахал руками, пытаясь сбросить зверька, но обезьянка держалась крепко. Пещера в последний раз содрогнулась, и сильный толчок отбросил Аладдина назад. Джафар, наконец, отцепил от себя Абу и отшвырнул его прочь, а затем выскочил из пещеры в ту самую секунду, когда огромная пасть льва захлопнулась. Когда дрожь и грохот прекратились, пещера чудес исчезла в облаке пыли, а Аладдин и Абу вместе с ней.